В этот момент, когда миссис Оукли пересказала анекдот, Грегори Порлок обратился к ней поверх сидящих между ними мисс Мастермен и мистера Тоута. Интересно, с чего это вдруг? Миссис Тоут, его соседка справа, оживленно беседовала с Мартином Оукли. Они увлеченно обсуждали замечательного и, видимо, не уступающего Марти ребенка ее дочери Олли. Возможно, Грегори отчаялся разговорить с мисс Мастермен, которая оставалась абсолютно равнодушной ко всем его остротам, и решил переменить собеседника. «Миссис Оукли, надеюсь, вам удалось достать светящуюся краску?» Ее беспомощный испуганный вид не остался незамеченным остальными. мистер Тоуту она напомнила боязливого кролика, причем с примерно таким же количеством мозгов, какой то этой глупой твари. Мистер Мастерман, сидящий по другую сторону от миссис Оукли, возможно, ничего бы не заметил, если бы ее левая рука, лежащая на столе, не дернулась, едва не опрокинув его бокал с шампанским. Миссис Толут показала, что миссис Оукли очень нервничает, а Мартин Оукли, видя, как его жена изменилась в лице, подумал, уж не заболела ли она. — Да, — отозвалась наконец Линет, и добавила, — краску купила мисс Браун. «Надеюсь, без всяких хлопот?» – обратился Порлок к Даринде, И она вдруг почувствовала, что он знает о том, что произошло в магазине «Делюкс». Их глаза встретились. «Смотри, будь осторожна!» – предупреждал взгляд Грегори. «Ясно!» – отвечал взгляд Даринды. Она не сомневалась, что это он каким-то образом организовал ее визит в этот магазин «Делюкс» и устроил так, чтобы ей подложили в карман краденые вещи. Но зачем? Чтобы удалить ее из дома Оукли, где она наверняка бы встретилась с ним и узнала в нем злого дядюшку? Очнувшись от своих мыслей, Даринда обнаружила, что в разговоре участвуют практически все. Достать краску было очень трудно. Она, она была нужна для часов марти. — говорил в это время Мартин Оукли. — Я вам очень признателен за подсказку, Грег. Мисс Браун как раз собиралась в город, и жена попросила ее зайти в Делюкс. Даринда мысленно выстроила цепочку умозаключений. Грегори Порлок сказал Мартину Оукли, что в Делюкс продается светящаяся краска, а Мартин сообщил об этом жене. Все сходится. — А вам-то зачем светящаяся краска, мистер Порлок? — спросила миссис Тоут. «Неужели вы не знаете?» — усмехнулся Леонард Кэрол. «Я сразу догадался. Он ходит с ней по ночам, чтобы творить украдкой добрые дела. От нашего безупречного хозяина ничего не ускользает. Гости спят, а он о них заботится». Грегори тоже засмеялся. Миссис тоут подумала, что мистеру Кэролу пора перестать пить шампанское. У него что-то слишком развязался язык. Некоторые вещи, о которых он говорил, мисс Лейн, было стыдно слушать. А она только смеялась и тем самым поощряла его. Таким, как он, дай палец, они отхватят всю руку, прежде чем вы успеете обернуться. — Боюсь, я не настолько внимателен, — сказал Грегори. — Краска нужна была мне для балки у входа в гардеробную. Эти старые дома построены чертовски неудобно. Не зная, где выключатель, в темноте можно споткнуться о порог или расшибить голову о балку, если у вас больше шести футов роста. Поэтому мне пришло в голову покрыть балку и выключатель светящейся краской. «Кстати, я должен извиниться за запах. Я пока нанес только один слой, который, надеюсь, высох, но нужен еще один, поэтому мы оставили краску в шкафу в гардеробной». «Марти очень любит свои часы», – неестественно высоким голосом заговорила миссис Окли. «Марти нанес на них еще один слой краски как раз перед нашим уходом. Марти говорит, что ему нравится просыпаться в середине ночи и видеть, как они смотрят на него. По его словам, это похоже на большой глаз. У него столько воображения! Мистер Тоут повернул к ней свое сердитое красное лицо. Как могут часы быть похожими на глаз? Ведь красят только стрелки. Ничего себе глаз! Линет нервно рассмеялась. Понимаете, Марти покрасил весь циферблат. Он не знал, что нужно красить только стрелки. А не говорит, что это не важно, так как стрелки можно покрасить черный цвет. И тогда она сможет узнавать время по их положению, не беспокоясь о цифрах. Ну, а для Марти главное, чтобы часы светились в темноте. «Как луч света в темном царстве?» – заявил мистер кэрл «Много шума из ничего? Ночные свечи выгорели?» — Давайте есть, пить и веселиться. Если хотите, я могу часами продолжать в том же духе. — Они не хотят, — сказала Мойра. — Тогда я расскажу вам о самом свежем скандале. Ночные скандалы не выгорают, в отличие от свечей. Он понизил голос, и Джастин повернулся к Даринде, раздосадованный. Ему еще никогда не приходилось бывать столь скверно подобранной компании. Скорее бы уж этот вечер завершился. Ему вдруг подумалось, что все довольно странно почему Грегори Порлок, личность весьма светская, собрал за своим столом таких несовместимых людей, как Тоуты и Леонард кэрл Мастермены и Мойра Лейн. Он не находил ответа, хотя еще до конца вечера ему было суждено вновь задать себе этот вопрос. Сейчас же Джастин решил не забивать себе голову и пустился в легкий и беспечный разговор с Дариндой.